ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ПЛАМЯ И ЛЁД. Глава 46 14 мая, 17.03 по Анадырскому поясному времени, в небе над Восточно-Сибирским морем. Транспортный Ан-74 снизился над просветом в пелене тумана, и капитан первого ранга туров увидел огромный корпус ледокола. Его захлестнула волна торжествующей радости, приправленной облегчением. «Они здесь!» — выдохнул Туров, после чего приказал пилоту. «Сделайте круг!» Все, находящиеся на борту самолета, прильнули к иллюминаторам. Раздались восторженные голоса. Бросив своего верного пса Ефима, Сычкин протиснулся вперед. «Мы нашли их!» — объявил Туров. «И не только их!» — воскликнул архиерей громовым голосом, словно вещая сам вона. Он обратил внимание Турова на кольцо черных скал, торчащих изо льда. Это должна быть Гиперборея, или, по крайней мере, вершина плато, скрытого подо льдом. — Почему вы так решили? — нахмурился Туров. — А вы присмотритесь получше, — торжествующе усмехнулся Сычкин. — Кто-то обколол со скалы лед. Приглядевшись, Туров увидел, что архиерей прав. — И там есть вход в тоннель. — А лед перед входом разбит, — добавил Сычкин. — На нем следы гусениц. — Это говорит о том, что поисковый отряд уже спустился вниз. Архиерей схватил Турова за руку. — Если так, это разобьет вдребезги все наши надежды, разобьет будущее всей России. Его взгляд горел фанатичным бешенством. — Мы должны их остановить. Туров увлек Сычкина обратно в салон. — В таком случае позвольте нам делать свою работу. Вернувшись на свое место, архиерей угрюмо уставился в иллюминатор. Туров обратился ко всем, кто находился в салоне самолета, на этот раз сам словно поднявшись на Амвон. «Мы совершаем посадку через три минуты. Как только самолет коснется льда, все выпрыгивают через задний люк и разделяются на две группы. 11 человек под командованием лейтенанта Осина охраняют самолет, используя снегоходы в качестве защитной преграды. «Вашей первостепенной задачей будет блокировать ледокол, не позволяя находящимся на борту высадиться на лед». Туров повернулся ко второй группе. «Остальные одиннадцать человек под командованием старшего лейтенанта Брагина отправятся вместе со мной. Мы двинемся в сторону тоннеля, ведущего вглубь скалы». «Я должен идти с вами», — с горящим взором потребовал Сычкин. Туров нахмурился, собираясь ответить отказом. «Вы не знаете, что может ждать вас внизу», — настаивал архиерей. «Возможно, вам потребуются мои знания о гиперборее. А о том, чтобы со мной ничего не случилось, позаботится Ефим. Я ничем вас не обременю». Какое-то время Туров еще колебался, но в конце концов решил, что ему нет никакого дела до того, если со старым мерзавцем что-либо случится. К тому же он сознавал, что если сейчас откажет архиерею, тот в будущем создаст ему проблемы». Многие власть, придержащие, по-прежнему прислушивались к словам этого глупца. А капитану первого ранга следовало думать о своей будущей карьере. «Вы будете беспрекословно слушаться каждого моего слова», — Туров ткнул пальцем в Сычкина и монаха. «Ни шагу в сторону, это понятно». Сычкин склонил голову, однако в этом движении не было ни намека на покорность. Вмешался еще один человек, поднимая руку. «Я знаю этого врага», — заявила Валентина Михайлова. «Вы сами видели, что они устроили на вашей базе. Не повторяйте свою ошибку. Не отстраняйте меня от дела». Если честно, Туров был рад привлечь Михайлову, но все же ее резкость вызвала у него раздражение. Однако сначала он заглянул в пилотскую кабину. Перед посадкой нужно было связаться еще с одним участником операции. «Есть новости от Ляхова?» — спросил Туров у радиста. «Так точно. Только что поступило сообщение, с помехами, но достаточно разборчивое. На судне неполадки с грибными винтами, возможно, с двигателями. В настоящий момент экипаж занимается этим». Туров нахмурился. «Сколько времени им понадобится?» «Связь пропала до того, как я смог это выяснить. Я буду продолжать попытки связаться с Ляховым. Но примерно через час солнечная буря закончится». «Свяжитесь с судном до того». «Пусть Сляхова переправит сюда вертолетом все имеющиеся силы!» Обернувшись, Туров увидел у себя за спиной Михайлову. Та приблизилась совершенно бесшумно, как призрак, подстать своей бледной коже. «Неполадки у патрульного судна – это не случайность», – уверенно произнесла она. «Это опять дело рук врагов». «Откуда такая уверенность?» – нахмурился Туров. Незадолго до того, как увидеть это ледовое поле, я заметила огненную вспышку. Конечно, это могло быть всем чем угодно, однако если учесть, что Ляхов остановился, я думаю, это происки врага, стремящегося задержать патрульное судно, выиграть время, чтобы переждать солнечную бурю. Туров шумно вздохнул. Такое предположение имело смысл. «В таком случае вы идете со мной». Он ткнул пальцем в Михайлову.